Визит сэра Селвина оказался гораздо короче и не такой напряженный, как опасались супруги Дарси. Сэр Майлз Калпеппер, главный констебль, написал в прошлый четверг своему дворецкому, что вернется в Дербишир в понедельник к обеду, о чем дворецкий благоразумно сообщил сэру Селвину. Причина изменений и планов сэра Майлса не называлась, но сэр Селвин сразу понял в чем дело. Посещение сэром Майлсом и леди Калпеппер Лондона с его великолепными магазинами и заманчивыми развлечениями послужило к раздору, обычному в браках, где старый муж считает, что деньги созданы для того, чтобы их приумножать, а молодая и хорошенькая жена твердо уверена, что их следует тратить, иначе как люди узнают, что у них вообще водятся деньги? Получив первые счета за экстравагантные расходы жены в столице, главный констебль почувствовал неудержимое стремление вернуться к исполнению служебного долга и объявил жене, что надо срочно возвращаться домой. Хотя Харткасл сомневался, что его письмо с изложением произошедшей трагедии успело попасть в руки сэра Майлса, но одно он знал наверняка. Узнав о случившемся, главный констебль потребует полный отчет о ходе расследования. Было нелепо подозревать, что полковник Виконт Хартлеп или другие обитатели Пемберли имеют какое-то отношение к смерти Денни, и потому сэр Селвин не собирался надолго задерживаться в Пемберли. Старший констебль Браунрик по приезде выяснил, что после отъезда полковника Фитц -Уильяма на прогулку никто ни верхом, ни в карете не покидал Пемберли. Основным подозреваемым, которого требовалось срочно допросить, был Уикхем. Сэр Селвин приехал в поместье, не забыв о тюремном фургоне и двух офицерах, с намерением доставить подозреваемого в более подобающие условия, а именно в тюрьму Ламптона. Там он собирался вытрясти из него всю необходимую информацию и представить главному констеблю полный и внушительный отчет о своей деятельности – и работе своих помощников. Так что теперь Дарси имели дело с необычно любезным сэром Селвином, который даже согласился позавтракать перед разговором с членами семьи. Их вместе с Генри Элвисоном и полковником допросили в библиотеке. Интерес был проявлен только к рассказу полковника. Тот начал с того, что извинился перед супругами Дарси за свое молчание. Он ездил в Кингзармс по договоренности с одной дамой, которой требовались его советы и помощь в деликатном деле, связанном с ее братом, служившим ранее под его началом. Она гостила у родственников в городке, и полковник предложил встретиться в гостинице, что было не так официально, как встреча в его лондонском ведомстве. Он не говорил ранее об этой встрече, ожидая, что дама покинет Ламптон, прежде чем о ее посещении гостиницы станет известно, и она окажется предметом всеобщего любопытства. Если потребуется, он может назвать ее имя и лондонский адрес, однако свидетельство хозяина гостиницы и клиентов, которые пьянствовали там к моменту его приезда и последующего отъезда, и без того обеспечат ему алиби. «Это вряд ли понадобится, лорд Хартлеп», — сказал самодовольно к Харткаслу. «По дороге сюда мне не составило труда заехать в Кингзармс и поинтересоваться, не останавливались ли у них в пятницу неизвестные люди, и мне сразу рассказали об этой даме. Ваша подруга произвела большое впечатление в гостинице. Она приехала в красивой карете, взяв с собой горничную и слугу. Думаю, она не скупилась на чаевые, и хозяин расстроился, когда она уехала. Подошло время допрашивать прислугу. Людей собрали, как и прежде, в служебном холле. Отсутствовала лишь миссис Донован, отказавшаяся оставить детскую без надзора. Так как чувство вины больше присуще невинным людям, чем преступникам, атмосфера в холле была не столько ужидательная, сколько тревожная. Хардкасл твердо решил, насколько возможно, сделать свою речь обнадеживающей и краткой, но этому намерению частично помешали его обычные суровые предупреждения об ужасных последствиях для лиц, отказавшихся сотрудничать с полицией или утаивших нужную информацию. Уже более спокойным голосом Хардкасл продолжил. Я нисколько не сомневаюсь, что в вечер накануне бала Леди Н у вас было много важных забот и никакого желания отправиться в бурную ночь в густой лес, чтобы убить незнакомого вам человека. А сейчас я попрошу поднять руки тех, у кого есть какая-то информация по этому делу, и тех, кто отлучался из Пемберли с семи вечера до семи утра сегодняшнего дня. Поднялась только одна рука. «Бетси Коллард, сэр, горничная», — шепнула миссис Рейнольдс. Харткасл потребовал, чтобы она встала, и Бетси тут же поднялась без тени смущения. Эта плотная, уверенная в себе девушка говорила ясно и четко. «В среду я и Джоан Миллер ходили в лес, сэр, и видели призрак старой миссис Рейли так же отчетливо, как я вижу вас». Она пряталась среди деревьев в черном плаще с капюшоном, но в лунном свете ее лицо было хорошо видно. Мы испугались и быстро бросились бежать. Она не преследовала нас, но мы видели ее, сэр, клянусь богом. Попросили встать и Джоан Миллер, и та, явно перепуганная, робко пробормотала, что Бетти говорит правду. Харткасл почувствовал, что вторгается в таинственный и зыбкий женский мир. Он просительно посмотрел на миссис Рейнольдс, которая пришла ему на помощь. «Вы хорошо знаете, Бетси и Джоан, что покидать Пемберли вечером без сопровождения запрещено, а верить, что мертвые могут ходить по земле, глупо и не по-христиански. Мне стыдно, что у вас в голове такие извращенные представления. Я жду вас обеих у себя в гостиной после того, как сэр Селвин Хардкасл закончит допрос». Сэр Селвин понял, что такая перспектива испугала девушек больше, чем все его слова. Они пробормотали «Хорошо, миссис Рейнольдс!» и быстро сели. На Харткасла произвела большое впечатление мгновенная реакция на слова экономки, и он счел уместным восстановить свой статус окончательным увещеванием. «Я удивлен, что девушки, которым повезло работать в Пемберли, разделяют такие суеверия». Вы изучали катехизис? В ответ раздалось разноголосое Да, сэр. Харткесл вернулся на хозяйскую половину к Дарси и Элизабет. Его откровенно радовало, что осталась самая легкая часть задачи — увести Уикхема. На арестованного надели наручники и, чтобы не подвергать дальнейшему унижению, вывели из дома тайно. Сопровождал его только Дарси, который считал своим долгом пожелать Уикхэму удачи и проводить его взглядом, пока Браунрик и Мейсон усаживали несчастного в тюремный фургон. Затем Харткасл забрался в свой экипаж, но не успел еще кучер щелкнуть кнутом, как судья выглянул из окна и крикнул Дарси. «Ведь катехизис запрещает поклонение идолам и суевериям, не так ли?» Дарси помнил, как мать учила его к катехизису, но в его памяти осталось только то, что нельзя красть. Этот запрет всплывал в его памяти со смущающей чистотой в детстве, когда он и Джордж Уикхэм ездили на пони в Ламтон и видели согнувшиеся под тяжестью спелых яблок ветви, которые свисали с забора сэра Селвина и словно манили к себе. «Я думаю, сэр Селвин», — сказал серьезно Дарси. «Можно считать, что катехизис не содержит ничего, что противоречит уставу и практике англиканской церкви». «Именно так, именно так. Я разделяю ваше мнение. Глупые девчонки». И сэр Селвин, удовлетворенный успешным визитом, дал знак кучеру, и экипаж, за которым следовал тюремный фургон, покатил с грохотом по подъездной аллее, провожаемый, пока не скрылся из виду, взглядом Дарси. Хозяину Пемберли пришло на ум, что у него стало привычкой встречать и провожать гостей поместье, но тюремный фургон с Уикхэмом приподнял завесу над тяжелыми воспоминаниями и несчастьями, связанными с Пемберли, и он от всей души пожелал, чтобы не возникла необходимость еще раз до следствия встретиться с сэром Селвином Харткаслом.